«Почему меч тупой?» «Так ведь иначе нельзя, Роксолана Юрьевна. Холодным оружием будет считаться. Менты требуют, чтобы режущая кромка была затуплена не меньше миллиметра ширины». «Тебе кто за клинок платит? Я или полиция? Сделай так, чтобы клинком бриться было можно, понял?» «Дело ваше». Мое дело предупредить, пожал плечами мастер. Все едино доводить перед полировкой надобно. Как байдана не жмет? Вот с бронью ты, Дима, угадал. Девушка еще раз крутанулась перед пыльным зеркалом, висящим на стене кузни. Золоченая, крупнокольчатая кольчуга, ладно обнимала сильное тело. удерживая спереди двойной нагрудник с двумя гривастыми львинными мордами. — Шлем где? — Еще не готов, Роксолана Юрьевна. Вы же просили, чтобы рисунок совпал. Тут львинная морда и на голове такая же. Вот я и не торопился. Хотел, чтобы вы сперва эту работу приняли. — Принимаю, — кивнула девушка. — И давай, Дима, без выходных. Боевой комплект может понадобиться мне в любой момент. — Как скажете, Роксолана Юрьевна. — С вами приятно работать. Вы знаете, чего хотите. Вес, баланс, изгиб, рукоять. А все остальные картинки показывают. Хотят красиво. А вы словно воевать собираетесь. — Только если повезет, Дима, если повезет. Рассмеялась Роксолана. «Ну, надежда есть. Броню можно забрать?» «Да», — кивнул мастер. «У меня есть трапорет. «Отлично». Золотая воительница вернулась к столу, взяла свой планшет, откинула крышку, постучала пальцами. «Все, платеж ушел. Десять процентов премиальных за качество и скорость. Заслужил». «Всегда обращайтесь». — улыбнулся мастер. — На шлем сталь три миллиметра пускаем? — Да, у тебя три дня. Как была в сияющей бандане поверх кевларового поддоспешника миллионерша вышла из кузни, села в стоящий ворот мастерских джип, вдавила педаль газа, вылетая на трассу, и через полчаса проехала в рот отцовского особняка. Выйдя из машины, первым делом отправилась в оранжерею, где среди розовых кустов и сельдерея дымила своими травами над олеговым котелком старая ведьма. Как успехи, Ираида Соломоновна? Извели из столе жизни сушена твова и странно, детятко, вздохнула ведьма. То исчезает она, то снова возвертается. То опять пропадает. Ровно не живет она, Прыгает по жизни, По кусочкам ее ведет. Чудится мне, На святых горах Ждет его час неровный. Когда миры наши Столь близко сойдутся, ток шаг един тебя От него отделять будет. И столь простым Шагом не сей мерещится, Что не верится в чудо сие. Иным путем проверить надо бы, чтобы не ошибиться, а то как бы в безмирие тебе не повиснуть и деточка всего кошмара для тебя никак не хочу. Все снаряжение для путешествия у меня через две недели готово будет, Рейда Соломоновна. Постарайтесь и вы к этому сроку не опоздать. Да уж стараюсь, Чадо, что есть силы стараюсь. «Поберега Колдовского сильно мне не хватает. Он бы вчера действия нашим зело пригодился». «Если нужен, попробуй разжиться. В конце концов, помимо шантажа, человека можно просто уговорить или заплатить», — пообещала девушка. «Но вы не расслабляетесь, Иреида Соломоновна. Зуб удивится на меня, так что, скорее всего, придется обойтись так». Колдовской берег в это самое время мчался в салоне стремительного кроссовера по шоссе мимо нового уреня, стремительно приближаясь к Ульяновску. Но, разумеется, не сам по себе, а покоясь на груди совсем еще юной девушки, уютно спрятавшись в ложбинке между двумя упругими бугорками. Надеюсь, через три дня все наши страхи кончатся. Оленька. Захлопнув папку, Виктор Аркадиевич спрятал ее в портфеле. «Сегодня сдаю затребованные спецификации, завтра комиссия их рассматривает и дает рекомендации профильному комитету. Послезавтра комитет оценивает заявки и результаты тендера. После этого все. Или я ставлю подпись под контрактом, или не ставлю». Но пугать и убивать у меня с этого мгновения смысла больше не будет. Финансирование пройдет утверждение, и назад его ни одна сила не вернет. «И я, наконец-то, смогу вернуться в свой обезьянник», — сделала вывод девушка. «Нет, милая, больше никаких обезьянников». Бизнесмен накрыл ее ладонь своею. Если мой консультант по приматам бросит меня с таким треском, люди не поймут. Почуют неладное, пострадает репутация концерна. — То есть, Виктор, ради репутации концерна ты готов на все? — уточнила Ольга, руку, однако, не убирая. Мужчина подумал и покачал головой. «Нет, не на все. Ради своей семьи я пойду на больше. К счастью, чаще всего интересы семьи и фирмы совпадают. Например, ты нужна и мне, и дочери, и концерну. Раз пять от катастрофы всех нас спасало. Точно. Так что выбирать мне легко и просто». «Преувеличивайте, Виктор Аркадьевич. Я инженер, Оленька». Я не преувеличиваю и я трезво оцениваю факты. Кроссовер свернул на Московское шоссе, сбросил скорость. Если все зависит от обсуждения содержимого этой папки, то самый опасный день выпадает сегодня. После небольшой паузы сказала девушка. Твоим конкурентам нужно, чтобы ты не смог передать документы комиссии. Правильно? Ты стала рассуждать, как настоящий телохранитель, Оллинга, — улыбнулся бизнесмен. Раньше я всегда на амулет защитный ссылалась. Учусь, расту над собой. Каждый вечер по боевику с Кевином Костером смотрю для повышения квалификации. — Я думал, вы с Олевтиной развлекаетесь, — рассмеялся Виктор Аркадьевич, — а вы, оказывается, самообразованием заняты. А то. И Оля наклонилась чуть вперед. «Наступает самый ответственный час. Юра, будь особо внимателен, машину не глуши, смотри во все стороны, пистолет держи наготове, нож в зубах». «Буду стараться», — пообещал водитель, с улыбкой глянув в салонное зеркало. «Так по этому мы не полетели», — сказал бизнесмен. У самолета и поезда маршрут всегда известен, а на машине можно и кружным, буераками пробираться. Кроме конечной точки пути ничего неизвестно. — Это ты беспокой, Твиттер Аркадьевич. Юра повернул на улицу Гончарова, медленно поехал по тесной двухполосной улице, лежащей между пожухлой осенней аллеей и малоэтажной купеческой застройкой. то ли девятнадцатого, то ли вовсе восемнадцатого века. Тридцать восьмой дом. Бизнесмен утянул воздух между зубами. Самому чего-то тревожно. Все решает последний дюйм.